Адольф Эйхман В поисках ответственных за окончательное решение Морген наконец обратил внимание на Адольфа Эйхмана. Тот играл важнейшую роль в организации доставки жертв в центре истребления. В своих Нюрнбергских показаниях Морген вспоминает такой эпизод. «Я подал в Берлинский суд СС ходатайство о проведении следствия в отношении Эйхмана на основе собранных мной улик. Поэтому Берлинский суд СС представил шефу Главного управления имперской безопасности Обергруппенфюреру СС Кальтенбруннеру как высшему судье ордер на арест Эйхмана. Доктор Бахман сообщил мне, что это представление привело к драматическим сценам. Кальтенбруннер немедленно вызвал Мюллера, И судье сказали, что вопрос об аресте ни в коем случае не будет рассмотрен, поскольку Эйхман выполняет специальное тайное задание чрезвычайной важности, порученное ему фюрером. По свидетельству Моргена, эти события произошли в середине 1944 года. В 1961 году этот эпизод всплыл в ходе суда над Эйхманом в Иерусалиме. Генеральный прокурор Израиля сообщил, у нас даже есть подлинный ордер на арест. К сожалению, ордер не сохранился. Все, чем мы располагаем, свидетельство Эйхмана, приведенное далее. Ответ. Все это произошло не в 1944, а в 1943 году. Тогда ко мне в отдел пришли два человека из криминальной полиции. Они спросили о мешочке с бриллиантами или другими драгоценными камнями, и я сказал им, что да, я кое-что об этом знал, но сейчас уже не могу припомнить. А затем эти полицейские ушли. Спустя несколько месяцев мне сообщили, что я должен явиться в Берлинский суд СС и полиции. Я пришел туда поздно вечером, поскольку подумал, что они хотят получить от меня какую-то информацию, но вместо этого меня допросил судья по фамилии Бауман или Баумгартен. Дело касалось того, что случилось с драгоценными камнями, и после того, как я дал там показания, что раньше знал что-то об этом деле, но теперь не мог припомнить, меня допросили, и сержант полиции, который там присутствовал, составил протокол. Вопрос. И результатом было то, что это обвинение оказалось безосновательным? Ответ. Результатом было то, что, когда я вернулся, я дал распоряжение начальнику своей канцелярии, и он и его команда всю ночь просматривали дела и нашли письмо Мюллера Глюксу. Где? Я забыл сегодня, Мюллер сообщал Глюксу, что в сейфе штаба главного управления имперской безопасности в Берлине хранился мешочек с драгоценными камнями. И это письмо, которое относилось к периоду, когда работал мой предшественник по фамилии лишка каким-то образом попало ко мне, когда я возглавил отдел. Тогда я и вспомнил об этом деле с драгоценными камнями и бриллиантами. Я рассказал о том, что делал, и на этом все. Я передал это письмо своему начальнику группенфюреру Мюллеру, рассказав ему о следственных действиях предыдущего дня, и затем, позднее, я узнал, что судья Бауман подал ходатайство о моем аресте моему судебному начальнику Кальтенбруннеру и получил отказ. В полицейском суде со мной обращались очень грубо. Для персонала моего отдела, пока это письмо не было найдено, все это было большой неприятностью, поскольку это являлось, в конце концов, уголовным делом. И поэтому я попросил, чтобы этот судья Бауман или Баумгартен извинился передо мной в присутствии сотрудников моего отдела. И этот человек пришел и извинился передо мной за обращение, которому я подвергся. Версии Эйхмана и Моргена совпадают во многих деталях. Хотя Эйхман не может вспомнить фамилию судьи точно, его предположения очень близки к фамилии Бахман, приведенной Моргеном. Морген говорил, что попытка арестовать Эйхмана была предпринята в середине 1944 года, а Эйхман заявил, что первые запросы поступили в 1943 году, а ордер на арест спустя несколько месяцев – другое сходство. Как и Морген, Эйхман вспоминает, что арест был отменен Кальтенбруннером, а извинения, которые в воспоминаниях Эйхмана он вытянул из судьи, выглядят как одна из драматических сцен – о которых позднее рассказали Моргену. Приведенное Эйхманом описание обвинений в целом невнятно, все, что мы можем сказать, это то, что в них фигурировал мешочек с бриллиантами. Но ведь это как раз было по профилю Моргена. Его уполномочили расследовать именно такие мелкие преступления, и именно расследуя их, он, согласно своим послевоенным свидетельствам, пытался помешать окончательному решению еврейского вопроса. Судя по сообщению Эйхмана, бриллианты были нераскрытым преступлением, относившимся ко времени работы его предшественника. Извлечь это дело из небытия и связать его с Эйхманом было надтяжкой, но именно так, по словам Моргена, он и действовал, чтобы помешать массовым убийствам. Для преследования Эйхмана Морген обратился в ССовский суд в Берлине, поскольку ему самому не хватало для этого полномочий. Поручением, которое он получил от Гиммлера, было расследование преступлений в концентрационных лагерях, тогда как зона ответственности Эйхмана заканчивалась на железнодорожных станциях, где депортированных собирали для отправки на поездах в гетто и лагеря. Почему Морген вышел так далеко за пределы своих полномочий? Связующим звеном стал Будапешт. В середине 1944 года, когда Морген обратился в суд СССР, Эйхман работал в Будапеште, отправляя венгерских евреев в Освенцим. Он прибыл со своей командой в Венгрию 19 марта 1944 года, сразу после вторжения немецких войск и оставался в Будапеште до Рождества. Большая часть депортированных, количеством свыше 400 тысяч человек, были отправлены в Освенцим в течение 10 недель, начиная с конца апреля. Две трети из них сразу по поступлении погибли в газовых камерах. Работа Эйхмана в Венгрии заставляла его посещать Освенцим, чтобы соразмерять поток депортированных и вместимость лагеря, точнее, вместимость газовых камер. Поскольку депортации проводились с конца апреля до начала июля, визиты Эйхмана могли совпадать с расследованиями, которые проводил в лагере Морген, включая, например, допрос адъютанта-коменданта в мае. Так что пути моргенна и Эйхмана вполне могли пересечься. Более того, Морген получил новое задание, которое затрагивало сферу деятельности Эйхмана. В письме от 16 июня 1944 года он сообщал о большом объеме заведенных дел и добавлял. «Я должен получить от Рейхсфюрера СС еще один объект расследования между Венгрией и Освенцимом. Он также просил себе помощника для проведения предварительных расследований по предстоящим делам. Морген съездил в Венгрию, но его визит не оказался плодотворным. В послевоенных показаниях он говорил, что едва ли что-то может вспомнить о тех двух днях, которые провел в Будапеште в начале лета 1944 года. Согласно его объяснениям, он хотел допросить Эйхмана по поводу незаконного присвоения дорогих часов, других ценностей и содержимого сейфа в Берлине, описание которого соответствует показаниям Эйхмана, данным в 1961 году в Иерусалиме. Попытка моргина допросить Эйхмана оказалась неудачной. Прибыв в Будапешт, он нашел штаб начальника СС и полиции от Винкельмана в состоянии близком к хаосу, то ли из-за приближения фронта, то ли из-за того, что на Винкельмана было совершено покушение. Морген не мог вспомнить. Поскольку адъютант Винкельмана не сообщал о его местонахождении, Морген счел дальнейшее пребывание в Будапеште нецелесообразным и вылетел обратно в Германию. Намерение Моргена допросить Эйхмана не соответствовало официальной цели его визита, которая заключалась в расследовании коррупции среди эсэсовцев и венгерских полицейских, о чем распорядился лично Гиммлер. Возникли подозрения, что эсэсовцы, сопровождавшие депортированных евреев, грабили их, а затем совершали незаконные валютные операции. По словам Моргена, эти расследования ни к чему не привели, поскольку депортации приостановились, а эсэсовцы получили другие назначения. Работа Моргена в Венгрии принесла ему немало головной боли после войны. В декабре 1945 года его бывший начальник, эсэсовский судья Курт Миттельштетт, под присягой дал показания, обвинявшая Моргена в том, что тот изготовил листовку, призывавшую венгерских евреев забирать свои ценности с собой в Германию. Текст листовки Миттельштетт пересказал следующим образом. «Еврейские мужчины и женщины, не бойтесь, в Германии с вами ничего не случится». Там вы будете работать, потому что Германия нуждается в рабочих руках каждого мужчины и каждой женщины. Не бросайте свое добро. Не отдавайте его венгерским полицейским, но забирайте с собой в Германию. Оно понадобится вам там. Миттельштадт заявляет, что такую листовку ему показал Гюнтер Райнаке, начальник отдела правовых вопросов главного судебного управления СС летом 1944 года. В начале 1950-х годов Морген оказался под следствием по подозрению в причастности к убийствам венгерских евреев. Один из его бывших помощников, Герхард Вибок, представил письменное свидетельство о том, что сигнальный экземпляр листовки был показан в 1944 году Освальду Полю. Вибок допускал, что депортированные евреи пребывали в Освенцим с пустыми руками, оставляя их без добычи. Листовка предположительно была попыткой Моргина восстановить приток ценностей. В показаниях 1954 года в связи со следствием против Моргина Миттельштедт отказался от своего свидетельства 1945 года, заявив, что он не знает, была ли издана такая листовка. Райныке в своих показаниях утверждал, что он предотвращал публикации любых призывов к депортируемым которые могли бы создать за границей нежелательное впечатление, будто Германия нуждается в еврейских рабочих. В своих показаниях по этому делу Морген категорически отрицал, что он писал какую-либо листовку. По его словам, перед ним, вероятно, стоял вопрос, как защитить депортированных от вымогательств со стороны их охраны, и он согласился бы, чтобы их информировали об их правах. Он также утверждал, что указывал на главную причину таких правонарушений, а именно на бесправие заключенных и их чувство беспомощности перед лицом любого произвола. Возможно, говорил Морген, он делился такими соображениями в докладах начальнику главного судебного управления СС, но он мог сделать это только в порядке отчетной деятельности, поскольку ССовский суд не имел никакого отношения к депортации евреев. Что касается абсурдного утверждения, будто я когда-либо планировал при помощи листовок самовольно сообщать евреям в отдаленных гетто об их эвакуации и призывать их взять с собой как можно больше драгоценностей и дорогих вещей, на это я могу ответить только улыбкой. Дело против Моргена было прекращено в мае 1955 года Министерством юстиции земли Баден-Вюртемберг. Министерство постановило, что доказательств в публикации листовки не имеется и нет указаний, что обвиняемый доктор Морген намеревался содействовать убийству венгерских евреев, имея преступное намерение. Не такое уж и громкое оправдание. Следствие по делу Моргена было возобновлено в 1970 году и окончательно закрыто в 1972 с формулировкой о необоснованности обвинений. На самом деле их неправдоподобность была очевидна. Морген был судьей и следователем, а не инкассатором. Если бы он был причастен к захвату еврейской собственности в пользу Рейха, его причастность заключалась бы в преследованиях офицеров СС, которые ее присваивали. Пропаганда не была его ремеслом. Летом 1944 года Морген уже завершил отчет, обвинявший коменданта Бухенвальда В невозвращении еврейским заключенным их личной собственности после освобождения и пытался арестовать Эйхмана, для Моргена было бы крайне нехарактерно призывать депортируемых евреев забирать с собой ценности, чтобы их отняли в Освенциме. Как выясняется, и Миттельштейт, и Вибок находились в плохих отношениях с Моргеном. Показания, данные Вибоком под присягой, напоминают о бывших офицерах СС, которые пытались завоевать доверие американских судей, при необходимости дискредитируя друг друга. Обвинения против Моргена должны рассматриваться в этом свете. Мы ничего не знаем о судебных преследованиях, начатых по результатам визита Моргена в Венгрию. Нам известно только, что во время венгерской депортации, когда Морген и Эйхман бывали в Освенциме, Морган пытался побудить Асессовский суд арестовать Эйхмана не за коррупцию в Венгрии, а за историю с мешочком бриллиантов, произошедшую в 1943 году или раньше. Самую правдоподобную интерпретацию этих событий представил после войны сам Морган. Будучи не в состоянии предъявить обвинения в совершении массовых убийств, он пытался остановить виновных, преследуя их за менее значительное преступление морген мог только кусать их моноаппятки, но никакие другие пятки не были более привлекательны для следователя, намеревавшегося помешать окончательному решению еврейского вопроса.